Завершение первое. Оскал уже хрипло свистел сквозь стиснутые зубы, даже его друг с его богатырским сложением тоже дышал шумно и тяжко. Лапка наливалась свинцом каждый шаг. Цепочка кровавых капель отмечает их путь, несмотря на усилия капли, что так удачно п о п а л а с ь в их поле зрения и, не раздумывая ни мгновения, бросилась спасать жизнь волчице насквозь пробитый широченным наконечником копья стража зала великого сбора. Волчица была нанизана на это ужасное оружие, как кролик на вертел, и если бы не капля, давно бы умерла. Им повезло, что девушка оказалась рядом, повезло, что она усиленно практикует боевое целительство, не повезло им тем, что сутки пришлось прятаться от всех и вся и украдкой от укрытия к укрытию пробираться домой без всякой надежды на спасение сестры и любимой. Прятаться приходилось ото всех, от стражи, как мятежникам. по этой же причине от чистильщиков, от выплеснувших на улице толп ы м е р з о с т и и черни, по причине полной опустошенности магов и их малочисленности. Тем более, что оружие с в о е юноши потеряли еще в безумной схватке в великом зале сбора. Там же был опустошен и их магический потенциал. После применения могучей магии ё ш к и н ы м котом в великом зале, где вся магия подавлялась, артефакты п р о т и в о д е й с т в и я просто обесилили всех магов не только в здании, но и в ближайших кварталах вокруг зала. Именно поэтому они стали не могучими бойцами, а группой безоружных юношей и девушек. Капля, лишённая с и л а могла лишь пытаться остановить кровотечение, на что ушли последние остатки их о д е ж д И на всю группу молодых людей у них был только один маг и один меч. Гаран, который проспавшись побежал их искать, и нашел их по следам погрома, но не успел к схватке в великом зале, потому избежал последствий удара противодействия магии. Но его огненная магия была совершенно бессильна в спасении жизни невесты брата. Последние метры были самыми сложными, но с т р а ж а дома их у в и д е л а у з н а л а в с т р е т и л а Серолапку бегом унесли в дом. Пламя и к о з а забегали с полотнищами и чанами с горячей водой. Пат отпивал лежащих прямо во дворе полуголых молодых людей взварами, д е р ж а с ь двумя руками за голову со спутанными и грязными волосами, смотря на мир сквозь узкие щелочки опухших глаз в грязном и п о р в а н н о м платье в м о й н ю прошла вдова медного владыки явно ничего не понимая, ничего не видя, кроме боли, разрывающей ее голову. Юноши и девушки устало поднимаясь, держась друг за друга, едва осиливали ступени в дом. Никто не спешил по своим комнатам, не спешил быстрее прикрыть н а г о т у Боль серо лапки, невозможность ничем ей помочь просто убивала молодых людей. Но больше всего их опечалило отсутствие человека, который ворвался в их жизни едва ли не вчера, но занял в этих жизнях центральное положение – а л м о р о з Они очень рассчитывали на помощь этого великого мага, возможно, повелителя сразу нескольких магических течений и школ. но его не было. Наемники лишь отводили глаза. п а д молча пыхтел и злился. Пламя и Казабаза плакали, утирая слезы, о б и х а ж и в а я рана в о л ч и ц ы Сама же Лилия лишь мучала в ответ, д е р ж а с ь за голову. Появление великого инквизитора, если и удивило их, то не сильно. о пустошённые, с посаженными нервами, переутомившиеся молодые люди сначала подумали, что всё, отбегались. Потому они преклонили колени и покорно склонили головы, готовые к ответу за безумие, в которое оказались вовлечены из-за основателей Красной звезды. Лилия, страдая с похмелья, отстраненно отметила появление инквизитора. Ее тело само приняло то положение, какое обязывало ему находиться согласно традиции и нормам приличия. Ну а незнатные простые люди упали ниц не менее привычно. Где ваш спутник, Лилия Медногорская? Пророкотал инквизитор. Женщина пожала плечами. Сама хотела бы знать, где его демоны носят. Зло ответила она, но тут же поклонилась еще ниже, поняв, что злоба ее может быть неверно принята великим на свой счет. Но инквизитор был мудр. Он осмотрел людей вокруг, хотел что-то спросить, но тут всеобщее внимание п р и в л ё к шум во дворе. Выглянув в окно, инквизитор застыл. Если бы кто-нибудь мог видеть его лицо сквозь глухую личину его шлема, то очень бы удивились тому, что великий улыбается, смотря, как пышущий злобой конь нежить, о д е р ж и м ы й духом рвется со двора, выламывая последовательно все преграды на своем пути. Ни в коем случае, ответил н а з о в и н квизитор. Только покалечитесь, следить, просто следить, очень осторожно и издалека. Упустим же! возразили ему, мы уже упустили его. Вздохнул инквизитор. И я уже опасаюсь его найти. Искать смерть не самая здравая мысль. И тут он почувствовал, что рядом с ним кто-то умирает. Кто? взревел он. Кто умирает? Моя сестра. б е з в о л ь н о опустил плечи князь Волк. Мы виноваты, ответим, с честью примем любую кару. Вы недоумки! Рявкнул инквизитор, двумя широкими шагами преодолевая помещение, входя в соседнее, где среди чанов и окоровавленных тряпок билась в вагоне иволчица, и метнулись от него в разные стороны капля, пламя и база. Чем? Рычит инквизитор, держава стражи великого зала. Вздыхает капля. Великий инквизитор подходит к серолапке, опускаясь на колено, кладет свою широкую ладонь в б о е в о й п е р ч а т к е на голову в о л ч и ц ы а другую на голову капля, и они все трое исчезают под всеобщий выдох изумления всех присутствующих. Все некоторое время еще постояли на коленях, но великий не возвращался, а голова Лилии продолжала лопаться. Потом у она первая и встала, подошла к столу и стала перебирать сосуды в поисках вина. Пламя, у нас не осталось чего, больным голосом крикнула она, но девочка не отозвалась. Молодые люди тоже поднялись, поняв, что не гоже в о р в а н ь е п р е д с т а в а т ь перед первыми лицами мира, если уж они удостоили их скромный дом своим вниманием. В это время наемник и Пламя принесли из м о й н д и два клинка. Пламя держал клинки через лоскуты кожи, а наемник нёс за п л е ч н ы й мешок и узел. Юноши с трепетом приняли длинные, узкие, прямые клинки, с восторгом узнав то, на что они рассчитывали, о чем мечтали. Дары смерти. Дружно выдохнули и Аскал и с и р у с Из глаз пламени брызнули слезы. По знаку пламени наемник перевернул заплечный мешок. Посыпалось золото, камни, накопители, опять золото. В эту же гору полетели трофеи и из узла. Золото, артефакты, Скипетр, излучатель, бумаги. Как раз в это время и появился инквизитор. Его появление взметнуло бумаги. Они палы осенние листвой взлетели, кружась, летали по комнате. Инквизитор поймал одну бумагу, коротко взглянул на нее и, с т р е п е н у в ш и с ь молниеносным выпадом руки поймал следующую и еще. Очень интересно, сказал он. А это всю голову сломал, почему бунт тьмы в столице получился самым нелепым, самым неорганизованным и самым несогласованным из всех. А наш пострел везде поспел. Надо же обезглавил всю темную ложу. Я думаю, вы не против, если эти бумаги я заберу? Все эти бумаги. Конечно же, никто не выразил возражений. Тем более, что за спину инквизитора появилась удивленная голая волчица, с изумлением разглядывая едва заметный, но обширный шрам на животе. К сожалению, жизнь ребенку сохранить не удалось, говорит инквизитор, не отрывая личины своего шлема от перелистываемых бумаг. Но живчик, лучший из известных мне целителей, с п о с о б н т ь к рождению детей, вами неразумное д и т я не утрачено. Да, ваша подруга Капля, если не ошибаюсь, оказалась соратницей моего хорошего знакомого, потому мы не смогли ей отказать в просьбе об ученичестве у живчика. с и р у с и Волчица так крепко вцепились друг в друга, словно хотели стать единым целым, и их желанию способствовали друзья, что своими объятиями в д а в л и в а л и их друг в друга. А потом с и р у с а волчица прямо так, как были, волчица полностью обнаженная, просили мать и инквизитора, как высшую из известных им власть, благословить их союз. Возражающих опять же не было. Потом всем составом мы с ожгучим любопытством разглядывали трофеи, с удивлением обнаружили печатки казначейства и ловчего императора среди кучи золотых п о б р я к у ш е к Думаю, взятые они были исключительно из эстетической ценности. сказал инквизитор, забирая к у ч и трофеев за гагулину излучателя. Слишком опасная игрушка это для вас, ребята. Что собираетесь делать со всеми этими трофеями? Продать и нанять золотых пик. Воскликнул Оскал. Дед Мороз нам советовал учиться у лучших и оборонять Запад. И после этих слов Волчонок горделиво выпрямился, распрямляя плечи, как это делал старый волк в торжественные мгновения. Дед Мороз? Смешно. сказал инквизитор и покачал шлемом с глухой личиной. Нет, с т о р г о м спешить не стоит. Продажа такого объема накопителей обрушит их стоимость и укрепит темных магов. Вам и этого золота и самоцветов хватит, а с золотыми пиками я вам помогу договориться. Еще раз настоятельно не рекомендую продавать накопители. Лучше уговаривайте своих знакомых магов из университета, как залог в найме и о п л а т ы их службы как раз пойдут на копители. Да и в бою пригодятся против тьмы, а при продаже это лишь усилит тёмных. Золото у всех этих тайных советов и теневых лож не в пример более, чем в м а ш н а х светлых. Всю казну императора разворовали, и инквизитор щ е л б а н о м отправил п е ч а т к у казначея в угол. о г н е н к а вцепилась в с к и п е т р а резонанса и уже не собиралась его никому уступать. Никто и не оспаривал ее право носить ценнейший для мага артефакт. Из присутствующих, не считая инквизитора, девушка была самым мощным и самым умелым магом. Она уже превысила по своим возможностям порог боевого мага, хотя еще не получила подтверждающихся и факта т р и б у т о в мантии и кольца боевого мага огня. В это время сверху по ступеням спустилось пламя в дорожной одежде с мешком за п л е ч н ы м надутым пожитками в нем сложенными. Куда ты, девочка моя? удивляется Лилия. Пошла ты! выкрикнула в ответ девочка выпрямляясь с вызовом, смотря в глаза Лилии яростно горящими глазами в черных заплаканных провалах лица. Что? изумилась властительница медной горы. Что слышала? Пламя плюнуло на пол под ноги властительницы и пошла на выход, гордо задрав нос. Волк поймал ее за ухо и резко выкрутил, спрашивая: "Ты что себе позволяешь, дитя? Где должное почтение как госпоже? Под хвост, а тростоки и конский подхвост а о не почтение?" Взвизгнула девочка. Что? Уже изумились Сирус и Огонь. Они привыкли к восторженному обожанию пламени к ним, а такой злой, колючий и дерзкой девочку никто не ожидал увидеть. Почтение? взвизгнула Пламя, ловко вывернувшись из рук ошарашенного волка. Я вижу, какое почтение принято у вас, а он для вас старался. Пламя указывает на груду трофеев на столе, на полу. Это не отменяет твоей дерзости, сестренка, напомнила огнянка. Тебя приняли в этом доме как кровную, родную, и чем ты отблагодарила? Уроном чести хозяев, уроном чести инквизиции. Из глаз Пламни брызнули слезы. Вы видели, в каком он виде все это принес? Взвизгнуло пламя. Он был много хуже серолапки. В б о к у вот такенная дыра, весь изодранный и п о ж ж ё н н ы й голова пробита, рука отрублена и лишь мертвой водой до п е р ч а т к о этого умника и держалась на месте. Идите в мойню на его лохмотье посмотрите, что вы ногами в угол презренно запихали. А кто подумал, откуда это? Почему новые одежды деда стали такими? Он для вас и что? Она? А ты, ты послала его на смерть убить живчика? Ахнула даже сама Лилия, закрывая рот обеими ладонями. Инквизитор все это время молчал, даже отступив глубже в помещение, чтобы видеть всех разом, но не мешать разворачиванию событий, проясняющих непонятные для него мелкие н е с о с т ы к о в к и Зачем убивать живчика? Удивился Оскал. У нее, спросите, она кричала, что живчик убил малыша и что дед должен убить живчика. Малыш жив! кричит в ответ Лилия. Он принят на обучение умению воинства света. Ты обманула его. Вижет пламя. Он, он, ты! И девочка разрыдалась, рухнув на свои же ноги. Лицо ее исказилось в крике и рыданиях. Он ушел навсегда искать обратно свою смерть. Повисло тяжелое молчание. Лилия, закрыв лицо руками, стояла на коленях, раскачиваясь вперед-назад. Молодежь Панура молчала. Бо я с ь не то, что посмотреть на вдову медного владыки, а даже переглянуться между собой. Это очень тяжкие обвинения, девочка, р а к о ч е т инквизитор. п о д с т р е к а т е л ь с т в о на убийство называется и тяжело карается, как и ложное обвинение. Нет! закричала Лилия, разворачиваясь к инквизитору и даже чуть сдвигаясь к пламени в инстинктивной, почти неосмысленной попытке защитить ребенка. Она права. Я вспоминаю, на меня как наваждение какое нашло мне так было обидно, что у меня отобрали еще и малыша. Лилия заламывала руки, не вставая с колен. а Поймите, я потеряла все, что для меня было ценностью жизни: мужа, северную башню, дочь, теперь еще и сына, самого младшего, самого беззащитного. Как будто ему мало досталось, и я будто сошла с ума, когда живчик сообщил, что м а л ы ш о с т а ё т с я у них. Я пила. Выпила столько, сколько не знала, что можно выпить. И да, я вспоминаю, что я вывалила на него всю свою боль. Я виновата, я, не он, не Пламя, я. И она зарыдала. Ничего больше нельзя было разобрать в ее словах, кроме я и виновата. Он пришел из мира теней, рыдала Пламя, к тебе по твоему зову, презрев смерть, презрев сам уклад жизни, сбежав от предначертанного. не п р и н а д л е ж и ни миру живых, ни миру мертвых к тебе. Его любовь сильнее смерти, а ты, ты в первый раз унизила его, заплатив за его любовь как продажной девки, а теперь и вовсе указав ему, что он всего лишь слуга. Я все слышала. Он, дед, побратим пересмешника и матери жизни и смерти, и он слуга. Так т о ты такая? Инквизитор, казалось, одним шагом перешагнул все помещение, встал перед девочкой, смотря на нее сверху вниз. Ты. Слышишь его? спросил он. Постоянно, когда он рядом. Схлипывала девочка. Как только дед опять появился в мире, слышу его, всю его боль. Куда он идет? спросил инквизитор. Но и все остальные подались вперед. Даже Дубняк под окном встал на носки сапог, вытягивая шею, чтобы поднести ухо ближе к разбитому окну. Я же сказала, тихо шепчет девочка. Куда глаза глядят? Искать обратно свою смерть он. больше не хочет быть живым, он не хочет больше страдать и с п ы т ы в а т ь чувств, потому что его любовь опять ранила его, и он не может терпеть эту боль, не может, не хочет. Он не хочет больше быть человеком и хочет умереть. Он сам смерть, заявил инквизитор. Он хотел еще что-то сказать, но в это время Лилия с лицом цвета мела сползла на пол, и все бросились к ней. Инквизитор обернулся, посмотрел на с у е т у вокруг вдовы, прошел до стола, взял стопку аккуратно собранных бумаг и исчез. Аскал, Сирус, Огнянка и Серолапка наконец, з а в е р н у в ш и е с я в плащ будущего мужа, переглянулись, выдохнули. Инквизиция не стала ставить в вину дому м е д н о й горы попытки убийства живчика, как не обвинила и дом волков в беспорядках и драке с представителями императора. Пламя! крикнула Огнянка, вскочив и догоняя девочку. Куда ты собралась? Куда глаза глядят? Отвечает с порога девочкам, отнув о г н е н н о й косой. Не могу я больше быть под одной крышей с ней. Не спеши, сестренка. б а с и т с и р у с Поверь, нам всем больно. Мы все потеряли деда. Всем нам он был дорог. И все мы будем молить богов о возможности исправить это трагическое недоразумение. Но разбегаться сейчас не лучшая идея. Мы и так потеряли слишком много, и потеряли бы еще больше, не п р и д и великий п о с л е д у деда в наш дом, сказал Оскал, обнимая за плечи сестру. Не надо никуда уходить, убеждает огонек, стараясь поймать взгляд пламени. Тебе надо учиться владению ударом, управлению силой. А зачем тебе искать жилье, если мы все возвращаемся домой на запад, и весь этот особняк останется тебе, Паду и к о з е на весь сезон ливней и на всю зиму. И тут вновь появился инквизитор. Все вновь преклонили колени. р о к о ч у щ и й голос инквизитора был подобен г л а с у Рока. Инквизиция Святого Престола не винит вас, Лилия Медногорская, в организации покушения на жизнь живчика великого, ввиду вашего явного пребывания вне твердого ума и памяти. Причины вашего явного помешательства выясняются. Было ли это очень тонкое проклятие либо наведенная закладка поведения гипнозом, либо иным способом внушенная, установим. Но в данной ситуации вы не обвиняемая, а скорее такая же жертва, как и Живчик, и личность именуемая вами Морозом, поэтому подтверждаю силу ранее принятых договоренностей. Лилия молча смотрела на инквизитора, явно не понимая, о каких договоренностях идет речь. И Великий это понял, пояснил: обучение ваших детей в университете и о р д е н е Черного Братства Святой Престол берет все расходы на себя, от вас же по-прежнему требуется лишь нести знамя Триединого и вера в Свет. с и р у с ы и Оскал встали на второе колено и положили заготовки мечей, стальные, но почти черные полоски без перекрестий, рукоятей и противовесов, но уже имеющие имя. Одно на два клинка. Дар смерти. К ногам инквизитора. Так как их фамильные мечи остались в Великом Зале, где стражи престола умели о б е з о р у ж и л и юнцов. Кроме того, прямо сейчас живчик вам проведет полное омолаживание. Добавил инквизитор, кивнув юношам, показывая этим, что их жест принят. Зачем? Грустно возразила Лилия. Зачем теперь мне молодость и здоровье? В наказание. Пророкотал инквизитор. За все придется заплатить. Он не стал говорить, что империя больше не может позволить себе потерять ни одного властителя Запада сверх уже понесенных потерь. Хозяйственная жизнь Ленов валится на бок повсюду, а молодежь, пока эти безусые юнцы вникнут во все тонкости ведения дел, много л и в н е й прольется. Тем более, что юнцы пышут жаждой боя и горят ненавистью к т ь м е лишившей их отцов и старших родичей, и рвутся отомстить, занять место павших, замастить собой поредевшие ряды знати и идти конным клином в атаку на т ь м у а это вновь в потере. Княжество волка обезглавлено. к н я ж е с т в о гороха опустошено, и такая же обстановка везде, не только на Западе. В смуте валятся знамена великих и не очень знатных домов, пресекаются линии наследования не только старых семей, но даже новых, и уже стало символом этой смуты вдова на столе дома в траурном в е ц е Уже подавляющая часть ленов империи управляется женскими руками, и это не худший вариант. Слишком много ленов вообще остались неуправляемыми. Тьма, как всегда, бьет по управлению. После казны. Лилия покорно встала и велики й напомнил ей слова самого Владыки Мороза: за все придется ответить. Если это наказание, а это и есть самая жестокая кара, прожить еще одну жизнь, потеряв любовь, то она готова. Стойко и терпеливо год за годом нести сей груз десятилетия, проводя в холодной постели с замороженным сердцем, потерявшим любовь. Она виновата, кругом виновата. За ошибки придется заплатить. Так говорил Ежик. За слова, за дела и даже за бездействие она расплатится ради детей, ради семьи. Постойте! Поспешно выкрикнул Оскал. Пока Лилия еще тут и вы, княжич Волка набрал воздуха и выпалил. Как глава дома Волка в присутствии Святого престола прошу главу дома Медной горы и мать моей избранницы руки и с е р д ц а огня Святогора Медногорского. Шут гороховый, шепит огонек, отвешивая под затыльник о скалу, от чего голова князя совсем не по княжески клюет вперед. А о г н я н к а повышая голос заявляет: Я понесла другого, я не могу заложить червоточину в союз наших домов. Не могу подбить опору великого дома Волка законность наследования. Если бы они видели лицо инквизитора, то увидели бы, как он закатил глаза. Зато видели лицо Лилии Медногорской с отпавшей челюстью. Я знаю, чье это дитя. Буркнул Аскал. Тут нет урона чести. Да не люблю я тебя, Аскал. Воскликнула Огнянка. И что? Удивляется Волчонок. Слюбится. А доме думать надо, возражает огнянка. Я отрекусь в пользу клыка, вскочил на ноги волчонок. Очнись ты, з а к р и ч а л огнянка тоже, вскочив на ноги и отвесив оплеуху о скалу. На тебя тоже нашло помутнение разума. Инквизитор покачал головой и, прикоснувшись к Лилии, пропал вместе с женщиной. Но ссорящиеся молодые люди этого даже не заметили. Люблю я тебя, дура. Кричит Оскал, потрясая кулаками. Сам дурак, кричит о г н я н к а А я тебя. Волчонок прищурив глаза, будто в атаке, бросается на девушку, крепко обнимая ее и закрывая ее уста поцелуем. Огненка вырывается, бьет волка по спине, но каждый последующий удар слабее предыдущего. Волчица берет с и р у с а под руку, сухмылкой и любопытством смотрящего на происходящее во все глаза, уводит своего будущего мужа к лестнице наверх. Гара, наглянувшись на них, спохватился, пожал плечами, подобрал оба клинка, подхватил Пламя, настолько п о г л о щ е н н ы е взаимоотношениями между молодыми людьми, что смотрела на них огромными глазами и с приоткрытым ртом. Со мной прокатнешься, сестренка, басит в ухо девочки Гара. н Как куда? Заикнувшись, сглотнув, спросила Пламя. Да мастера, что до работы дары смерти надо перекрестия гарду сделать. рукояти обтянуть яблоки в виде пламени и головы волка ну ты помнишь как на тех мечах было о страж прости забыл как тебя дай пару человечков в сопровождение не советую спешить бубнит дубняк и показывать эти клинки кому либо кроме доверенных мастеров оружейников лучше собственного дома хм. гаран потёр подбородок верно Ты мудр, Дубняк. п о м н и т с я ты просил д е д у о продлении найма. Без него условия не изменились? Изменились. Склонил голову Дубняк, явно оценивши, как юноша забыл его имя. Но обговорить можно. Ну, так пойдем, обговорим. Гаран разворачивается к дому, но увидев в проем дверной, как там взметнулись космы сестры и п о д о л ы ее юбок, повел Дубняка к навесу, где с т р а ж а н о ч е в а л а и г о т о в и л а им обеды. Или подождешь кого постарше? Если твои слова слова всего дома, зачем ждать? Пожал плечами Страж. Гаран почесал затылок, говоря: "Думаю, теперь мои слова больше, чем слово дома медной горы. Как бы не пришлось нам всем такой хм, тесной семьёй держать речь за весь Запад". Эх! Гаран сокрушенно качал головой при этих словах, но глаза его азарно горели, когда он подвигнул пламени. Он же и нам, дед. Добавил зовом молодой огненный маг. Или он был напрасно. Пламя желая скрыть вновь выступившие слезы, з а к и н у л о голову к небу, где утреннее светило уже начало припекать ее лицо. Высушивая ее слезы, ярое утреннее светило ярко отблескивало на доспехах и чистоколе копейных наконечников, встроенных коробок сотен щитоносцев и конях полусотен, которые под знаменем императора вливались в столицу разом через все ворота. Император наконец привел свое войско для полной зачистки столицы от всей проявившейся гнили людской этого древнего и славного города. Во время этого сумбурного пьяного бунта отпрысков знати очень многое стало кристально ясно. Очень многие люди проявили себя и свою жизненную позицию, и очень многие поняли для себя нечто весьма важное, о чем они даже не думали, погребенные ворохом ежедневных мелких, но важных забот. Потому люди с ликованием встречали имперские полки с радостью избавления от с т р а х о в т ь м ы и надеждой, что этот рассвет станет началом похода на тьму, и император, опираясь на свою знать и светлый престол, изгонит тьму. Как рассвет светил о и изгнал ночной мрак с улиц столицы.